Глава третья Они, конечно, в первую очередь обращались к старшему инспектору Гамашу, говорили с ним, докладывали ему. Когда речь шла об их делах, они хотели услышать его комментарии, его одобрение. Гамаш со своей стороны внимательно слушал, но молчал. Молчал и посматривал налево, на старшего инспектора Бовуара. в ожидании указаний. И старший инспектор Бувуар давал их спокойно, вдумчиво. Когда требовалось, он задавал четкие вопросы, направлял, иногда подталкивал, но в основном слушал. Он не оборонялся и не злился, хотя, если честно, он ощущал немалое раздражение, но не из-за гамаша и даже не из-за своих следователей, Его раздражала сама ситуация, и он подозревал, что именно это было целью высокого начальства — столкнуть двух старших офицеров ради блага полиции? Нет, ради забавы, чтобы посмотреть, удастся ли вбить клин между ними с помощью злонамеренной алхимии сделать врагов из друзей. «Невозможно!» — тихонько подсказывал ему тихий внутренний голос ради чего-то большего, чем забава. Сидевшая слева от бувуара суперинтендант Лакост наблюдала за происходящим, осознавая, какие силы приведены в действие. Она рассчитывала на лучшее, но была готова и к столкновению. Однако... По мере того, как совещание продолжалось, Жан-Ги Бувуар демонстрировал ту свою сторону, которую она не знала раньше. Она видела, как он выказывал невероятную храбрость, пылкую преданность, неизменную, нередко одержимую приверженность делу обнаружения убийц. Чего она никогда прежде не замечала в Жанни-Ги-Бувуаре, с его энергией, бьющей через край, так это сдержанности до сегодняшнего дня. Где-то на пути, возможно, в том солнечном Квебекском лесу, Бувар понял, какие битвы нужно вести, а какие нет, что имеет значение, а что нет. кто настоящие союзники, а кто нет. Он вошел в лес, будучи вторым в команде, а вышел из него командиром. «Жаль», — подумал Лакост, «что это случилось незадолго до его ухода из Квебекской полиции». Совещание продолжалось, они рассматривали одно дело за другим, каждый полицейский вкратце рассказывал о порученном ему расследовании, сообщал новые данные от судмедэкспертов, результаты допросов, мотивы подозреваемых. Как обычно, сотовые телефоны были выключены и отложены в сторону, пользование ими во время совещания запрещалось. По ходу дела следователи постепенно переставали смотреть на Гамаша, переставали смотреть на суперинтенданта Лакост, все их внимание было теперь обращено на старшего инспектора Бувара, который, в свою очередь, внимательно слушал их. В тех случаях, когда были произведены аресты и дела передавались в суд, Бувар хотел знать, что думает об этом деле королевский прокурор. На самом деле, он уже и так знал, ни одно дело не передавалось в суд, пока старший инспектор Бувуар не ознакомится во всех подробностях с сильными и слабыми сторонами обвинения. Его вопросы были направлены на благо всей команды. Бувар сидел, опершись локтями о столешницу, сцепив пальцы и подавшись вперед, внимательный. Сосредоточенный, он надеялся, что излучает ауру спокойствия и стабильного контроля. На самом деле он излучал энергию, жизненную силу, высшую степень внимания. Глаза Бавуара, устремленные на смотрели с интересом и одобрением. В очках он казался старше своих лет, ему было под сорок, меньше, чем многим из ветеранов полиции в зале. на двадцать лет меньше, чем человеку справа от него. У стройного и ухоженного бувуара были темные волосы, начинавшие сидеть, а его худощавая прежде фигура слегка располнела. Подходя к конференц-залу, он слышал некоторые реплики. Он знал, от кого они исходят. Это его не удивляло. И именно эти агенты, скорее всего, и должны были задавать вопросы. Когда старшим суперинтендантом был Гамаш, Лакост и Бувуар просили его удалить агентов, сеющих смоту. «Вспомните, что случилось до того», — сказал Бувуар. В Квебекской полиции было «до того» и «после». Черта, проведенная в коллективной и институциональной памяти. «До того» было временем страха. недоверие врагов, притворяющихся союзниками, временем бесконечной и необузданной жестокости, временем, когда начальство санкционировало избиение и даже убийство. Гамаш возглавил сопротивление, невзирая на огромный личный риск, и в конечном счете согласился стать старшим суперинтендантом. Все, кто остался в полиции и прошел через тот ад, были обречены всю жизнь помнить, что происходило до того. — Мы должны избавиться от этих агентов, — сказала тогда Лакост. — Их перевели в наш отдел, когда ситуация пошла в разнос, для того, чтобы они сеяли смуту. Гамаш кивнул. Он знал, что это правда. Но также он знал, что самыми преданными становятся те, кому предоставлен шанс. «Оставьте их», — сказал тогда Гамаш, — «и готовьте как следует». Они так и сделали, и сейчас эти агенты под началом старшего инспектора Бувуара сами стали руководителями, закаленными в боях и проверенными. Это не означало, что у них нет собственного мнения, которое они готовы отстаивать. Именно эти агенты и задавали вопросы Гамашу перед тем, как Жан Ги вошел в конференц-зал. Понедельничное совещание уже близилось к завершению, как вдруг что-то привлекло внимание Бавуара на дальнем конце стола. «Мы вам не мешаем?» Агент Лизет Клутье подняла голову, и ее глаза округлились. «Извините!» — сказала она, растерянно крутя в руке телефон. Старший инспектор Бувар продолжал смотреть на нее, пока она не положила телефон на стол. Совещание возобновилось, но всего на одну минуту. Бувар снова остановил его. — Агент Кутье, чем вы заняты? Впрочем, было и так понятно, чем она занята. Она набирала текст на своем телефоне. Снова. Смущенная, агент Клутье подняла голову. «Я прошу прощения, но... неотложное личное дело?» — спросил Бувар. «Нет, не совсем так. Я не думаю». «Тогда уберите его». Она положила телефон на стол и сразу же снова взяла его. «Извините, сэр, но тут есть кое-что». «Для нас?» «Не знаю, возможно». Подходило к концу рассмотрение последнего отчета, и все хотели поскорее свернуть совещание, а это означало, что им нужно, чтобы она положила свой черта в телефон и заткнулась. Чувствуя, что все глаза устремлены на нее, чувствуя, как сердце колотится в груди, в шее, в вене на виске, агент Клутье схватила телефон и заговорила. — Мне прислал сообщение один друг. У него пропала дочь, и ее нет с вечера субботы. «Где?» — спросил Бувар, пододвигая к себе стопку бумаг для записей. «В восточных кантонах! Сколько ей лет? Двадцать пять!» Бувар перестал записывать. Он думал, что речь идет о ребенке. Он почувствовал облегчение, но ну и некоторое раздражение. Агент Лутье заметила это и попыталась завладеть его вниманием. «Она выехала к нему с севера, однако до того места так и не добралась!» «Она замужем?» «Да». «И что говорит муж?» «Ничего. Умер ее отец. Звонил ему несколько раз, но Карл только отвечает, что все в порядке, и пусть он больше не звонит». Но дома ее нет?» «Явно нет. Карл не говорит, где она. Он просто вешает трубку, а теперь вообще перестал отвечать». «Она говорила быстро, стараясь выложить все». вглядывалась в лицо старшего инспектора, не появится ли на нем каких-нибудь признаков озабоченности, какого-то чувства, которое она пыталась ему внушить. — Где живет ее отец? — И к северу от Монреаля, муниципалитет Лаврентиды, городок Сент-Агат. — Он не ездил туда? — Нет, собирается поехать сегодня. Бувар смотрел на женщину в дальнем конце стола. Насколько он помнил, Агент Клутье впервые заговорила на совещании. — Я понимаю вашу озабоченность, но это местная юрисдикция. Пусть местная полиция занимается поиском. Бувар перевел взгляд на инспектора, которая жаждала закончить свой отчет. — омер звонил в местную полицию. Они отправили туда машину, но ничего не нашли. Это было вчера. Вивьен все еще не появилась, а Мер очень волнуется. Тогда он должен заявить об исчезновении человека. Можете помочь ему написать заявление?» Он не хотел показаться черстым, однако существовало четкое распределение обязанностей, и лучше было не соваться на чужую поляну. «Прошу вас, патрон!» — сказала Клутье. «Можно мне съездить туда, оглядеться?» Она видела, что старший инспектор Бувар сомневается, колеблется. «Она беременна!» Клутье почувствовала, что все повернули глаза в ее сторону. Она покраснела, как рак, но не опустила глаза. Бувуар снова посмотрел на нее и взвесил все варианты. Тот факт, что женщина беременна, не должен был ничего менять и все же изменил для Бувара. «Пропала женщина, беременная. Муж что-то скрывает?» Это были тревожные приметы, настораживающие. Лизет Клутье не была опытным или, что уж говорить, эффективным следователем. Если он отпустит ее на один день, чтобы она разобралась в этом деле, то она вернется ни с чем, скорее всего потому, что там и искать-то нечего. Может быть, женщина просто уехала на уикенд, мужу сказала, что едет к отцу, а сама отправилась к подруге или к любовнику. Не годится первому лицу заниматься такими делами. — Что я скажу ее отцу? — не отставала от него Клутье. — Он очень волнуется. На нее это не похоже. — Возможно, он знает ее не так хорошо, как ему кажется. — Но он знает своего зятя. — Что вы хотите этим сказать? — Он никогда не говорил напрямик, но зять ему очень не нравится. Это не повод задействовать ресурсы отдела по расследованию убийств, агент Клутье. Он считает, что случилось что-то плохое. Она понимала, что терпит неудачу и судорожно искала аргументы. Как бы вы себя чувствовали, если бы ваш ребенок не вернулся домой? Ее слова достигли цели, но не так, как ей хотелось бы. Суперинтендант интендант Лакост ждала, чем это обернется. Похоже, столкновение все же не избежать. Только не с Гамашем. Старший инспектор Бувар собирался наехать на агента Клутье. «Мой сын — младенец», — произнес Бувар холодным тоном, — «это совсем другое дело». «Но если вы любите, возраст не имеет значения». — возразила Калутье, сама не веря, что делает это. — Они остаются нашими детьми! Бувар уставился на нее, и все в зале затаили дыхание. — Ее имя? — Вивиан Вивиан Годен! Бувар записал. — А мужа? — Карл Трейси! Если Вивиан Годен и в самом деле пропала, то случилось что-то плохое, и нельзя было терять время. К сожалению, Клутье была практически здешним инспектором Клузо. Она не нашла бы эту женщину, даже если бы стояла рядом с ней в очереди за кофе с двойным молоком и сахаром в «Тим Хортонс». «Нет». Никто бы не назвал Клутье идиоткой, просто следовательская работа не была ее сильной стороной. Не ради этого ее пригласили в отдел по расследованию убийств. Бувар быстро обвел взглядом полицейских за столом. Все они были по горло заняты активным расследованием убийств. Убийств, которые действительно были совершены, и убийц нужно было найти безотлагательно». Его глаза остановились на единственном полицейском, который пока не имел задания. «Господи!» — подумал Бавуар. «Неужели я и в самом деле сделаю это с ним? Не могли бы вы поработать с агентом Клутей и посмотреть, что там случилось? Всего один день!» «С удовольствием!» — ответил старший инспектор Гамаш.